Глава 7. О том, что по утверждению платоников, поэты обесславили богов, приписавшие им борьбу противоположных склонностей, тогда как это удел демонов, а не богов. Кто-нибудь, возможно, возразит, что не из числа всех вообще демонов, но только из числа демонов злых. Поэты, не слишком уклоняясь от истины, измышляют богов, любящих или ненавидящих тех или иных людей, что о них-то и говорит о пуле, что они в колебании ума испытывают все страстные волнения, связанные с их помыслами. Но как мы можем принять подобное толкование, когда, говоря это, он описывал посредническую роль между богами и людьми, не отдельных демонов, а всех вообще благодаря воздушным телам их. Ведь, по его словам, вымысел поэтов состоит в том, что они из числа этих демонов делают богов, дают им имена богов и по необузданному поэтическому воле представляют их кому хотят в качестве друзей и врагов, тогда как богов представляют чуждыми таких демонских нравов и по их место жительству, небу, и по полноте блаженства. Значит, измышление поэтов состоит в том, что они называют богами тех, кто не боги, и представляют их под именами богов, спорящими между собою из-за людей, которым они пристрастны, любя их или ненавидя. Тем не менее, он говорит, что измышление это недалеко от истины, потому что назвав именами богов, не богов, они описывают демонов такими, каковы они на самом деле. Из числа таких, по его словам, была известная гомеровская Минерва, принимавшая участие в посреднических собраниях греков для удержания Ахиллеса. Что то была Минерва, это по его мнению поэтический вымысел, потому что Минерву он считает богиней и отводит ей место среди богов, которые, на его взгляд, все добры и блаженны, в области высшего эфира, вдали от смертных. Но что какой-нибудь из демонов покровительствовал грекам, а троянцам вредил, а другой упоминаемый поэтом под именем Венера или Марса, не делавших ничего подобного и помещаемых Апулеем в небесных обителях, оказывал помощь троянцам против греков, и что эти демоны вступали между собой в борьбу за тех, кого любят, против тех, кого ненавидят. Это, по его признанию, сказано поэтами «близко к истине». Ибо подобные вещи говорили они о тех, которые, как выражается он, при подобном человеческому движении сердца и колебании ума испытывают все страстные волнения, связанные с их помыслами, так что могут любить и ненавидеть, не в силу справедливости, а по пристрастию, как похожие на них народные партии на зрелищах, любят и ненавидят бойцов со зверьми и возниц. Очевидно, философ Платоник хлопотал о том, чтобы кто-нибудь не подумал, будто подобные вещи, когда они воспеваются поэтами, творятся не демонами-посредниками, а самими богами – имена которых поэты употребляют вымышленно.